Люблю, не люблю. Я очень люблю быть среди своих, чтобы можно было меч и доспехи не доставать никогда. Быть рядом с человеком, с которым комфортно оставаться собой, не стыдиться своей слабости и не бояться собственной уязвимости, с которым не страшно стать старой и немощной. С людьми, которых можно пригласить к себе в деревню, чтобы вместе было бы в радость баню топить, собирать крыжовник или терн, гулять с собакой накрывать стол на террасе, болтать про всё на свете, слушать их с интересом или молчать без ощущения неловкости. Мне очень повезло. Меня всю жизнь окружают потрясающие люди. И пусть так и продолжается. Я стараюсь разглядывать всех внимательно и впитывать. Но лучшие для меня всё же мама и папа. Причём именно оба вместе, так как порознь, они трудные, а вместе, когда про них думаю, начинаю реветь, они изумительные. И ещё хочу быть похожей на своих детей, на Лёву и Мишу. Они чуткие и свободные. Я очень люблю наводить уют и чистоту. Это мой способ борьбы с хаосом вокруг. Но вообще много что люблю. Люблю путешествовать по всяким малолюдным местам. Очень люблю читать, но только чтобы не занудно было написано. В разное время и в разном возрасте это разное чтиво. Когда-то «Белые одежды» дудинцева недавно в третий раз перечитанная Анна Каренина, Сейчас дневники Марины Цветаевой. Книга «Навсегда» для меня, наверное, Даниэль Штайн-переводчик. А случается просто наплывами невероятное погружение в каких-то авторов или в их книги. Так в детстве был Джеймс Хэриот и его ветеринарные рассказы. Потрясающим открытием лет 10 назад стала Елена Катишонок. Хотелось бы, чтобы все прочитали «Ложиться мгла на старые ступени». Отдыхать люблю с детективами Профандорина из Таута. А с собой всегда таскаю небольшое издание Юрия Левитанского. У него ответы на все вопросы. И еще совершеннейший фанат Гарри Поттера. И театр. Я очень люблю театр. Хорошие спектакли и хорошие книги — это как собственный мощный опыт. Живешь, а опыт пережитого с каждым воспоминанием влияет на тебя как-то по-новому, раскрывается другой стороной и приносит новое понимание. Свою деревню Никитина люблю где проводила каникулы в детстве. Люблю там копошиться в огороде с цветами. Очень люблю собак, но все-таки особенно меня радует, когда я вижу результат своих усилий или чужих. Было грязно, стало чистенько. Был запущенный кусок земли, а теперь потрясающие цветники и кусты кружевника разрослись. Дети мои приносят мне больше всего радости и гордости, и боли тоже больше всего. Люблю Россию-страну, Не государство, а именно страну, это важно. Государства меняются, а страна, земля остаются. Страну, где самые дорогие для меня могилы мамы и папы, где самые лучшие воспоминания, где любимые люди, где масса планов и где мне нужно прожить 10 жизней, чтобы успеть сделать хотя бы часть того, что хочется. А вот лень человеческую, бестолковость, лицемерие я очень не люблю безответственность, отсутствие интереса к делу, невежество, отсутствие памяти. От всего этого в мире так много зла.